Система Ригас-2, планета Ахерон, Южный океан, архипелаг Мауи-Айлс, тогда же. К скале сунулись не сразу. Сначала пришлось исполнить данное Гале обещание. Вооружиться спецдевайсами типа чашек Петри, только герметичных и пластиковых, и взять пробу уже капитально, то бишь наскоблить в одну посудину налета с камня, в другую набрать соленой водицы, а в третью сунуть крошку от валуна. С последним пришлось провозиться дольше всего. Колодца Каменюка упорно не хотела. Чуть нож об нее не испоганил. Но таки справился и побрел к берегу, по которому уже давно фланировал Петрович, заброшенный туда моей недрогнувшей рукой. Осмотр гряды тоже ничего не дал, хоть и убили на это почти час. Не быстро это дело продираться по зарослям, да еще смотреть по сторонам внимательно, дабы невзначай вход в пещеру не пропустить. Не пропустили, что характерно по той простой причине, что таковых не оказалось вовсе. Ни у подножия, ни на высоте в два-три человеческих роста. В нескольких подозрительных местах я засылал на разведку Петровича. А тут скалолаз знатный, ага. Прямой контакт с камнем, возложение оголенной ладони на ближайший валун и попытка припрячь внутренний скин тоже результата не дали. Признаков техногенной активности не обнаружено. И все тут. С Мауи-2 можно убираться. И что-то мне подсказывало, что на Мауэ-9 меня ждет нечто подобное. Но убедиться все равно придется. сала как слышь, прием! На связь, товарищ лейтенант. Подхвать меня, лови пеленг. Есть. Полянка ничего так, нормальная, есть где катеру приткнуться. А вообще уютно здесь, не то что в лагере у археологов. И кусты, и травка, и пальмы. Нормальные опять же, то бишь ни разу не похожие на исковерканную растительность аномалий. Промахнулся я знатно, получается. На острове, кстати, признаки человеческой активности несколько раз попадались. Некие явно религиозные объекты в виде грубовато слепленных из глины статуй, изображавших нечто гуманоидное. Следы вырубок и даже кострища. Бывают здесь аборигены, однозначно, хоть и не живут постоянно. Посмотрим, что на девятке, и тогда будем выводы делать. Сержант Юрий, как выяснилось, привычки тянуть катаза Всякое не имел и подобрал нас уже через пяток минут после сеанса связи, и, что самое приятное, любопытствовать особо не стал. Удовольствовался моим отрицательным мотанием головой в ответ на вопросительный взгляд, да маршрут уточнил, а потом молчал, как рыба об лёд, пока до нужного места не добрались. Как я и предполагал, и эта вылазка привела к ожидаемому результату. Убив добрые полтора часа, мы с Петровичем не нашли ровным счётом ничего. Скала как скала. Растительность как растительность. Опять редкие статуи, пеньки на месте срубленных пальм, да кое-где кострище. На одном из живописных пляжей, правда, еще небольшой навес обнаружился. Кривенький, но крепкий, крытый пальмовыми же листьями. И ни одной живой души. Птиц какие-то шарятся в кронах, орут время от времени, а вот животин – никаких. Разве что и тут Петрович выдал свое фирменное странное и привел меня к тому же заросшему тиной камню, на этот раз побольше. Этот валун в воде был скрыт едва наполовину. Соответственно, и пояс из водорослей доходил лишь до ее поверхности. В остальном — полная аналогия. Нигде больше ни малейших следов странной растительности. «Маркер, что ли?» Задумчиво хмыкнул я себе под нос, завершив осмотр подозрительного объекта. «Межевой камень?» «А почему нет, собственно?» На двойке Каменюка покоилась на дальнем, если взять за точку отсчета мауи 7, остров с глушилкой, берегу. Здесь то же самое. Еще на пару островов наведаться. Если и третий найду, будет уже подтвержденная закономерность. А что она мне даст? А пофиг, не буду специально заморачиваться. На пятерке гляну. С пирамидами заодно, ага. Салага, забирай меня. Галину Юлиановну вызывать не будем, товарищ лейтенант. А что она нам нового скажет? Обзовется ей столько обидно, с нее станется. И вообще, что за любопытство? Ты подглядываешь, что ли? Вы видеоканал не обрубили. Вот мать, облажался. Но не признаваться же. Авторитет вещь такая. Раз дал маху, и уже об тебя ноги вытирают. Это я специально, чтобы ты тоже был в курсе. Примостившийся у моих ног Петрович встрепенулся и выдал мстительное «мя», сопровождаемое занятным образом, который я расшифровал, как «технично отмазался». «Вводные?» – невозмутимо уточнил боец. «Только смотришь. Без команды ни во что не вмешиваешься. Даже если меня вдруг толпа в дубье возьмет». Решительно присёк я любую инициативу напарника. «Поработаешь видеофиксатором?» «Есть?» «Ага. Так разочаровал я тебя. По голосу слышно. Но это ничего. Герои в нашей профессии долго не живут. Целее будешь. Ты да мне гораздо спокойнее, когда есть ивакосредства, да к тому же еще способны огнем поддержать». На сей раз катер явился вообще через минуту. Сказалась близость посадочной площадки, которой мы и продвигались, пока осматривали скалу. Уточнять ничего не требовалось. В списке остался ровно один чекпоинт, и сержант Юрик без напоминания взял курс на Мауи-5. Правда, с местом высадки вышла заминка. примеченные нами ранее пирамиды при ближайшем рассмотрении оказались возведены на небольших утёсах, торчащих посреди крошечной бухточки на гористой стороне острова. С противоположного направления он был пологий, с роскошными пляжами в лагуне и не менее роскошными джунглями, а с нашей — сплошные каменюки. И стенка скальная, на которую и Петрович не сразу заберется. Пришлось салаги аккуратно притереть катер бортом к одной из пирамид, а нам с напарником изображать каскадеров, перебравшись прямо из салона на узкий выступ, окаймлявший довольно-таки качественно высеченный из монолита, а вовсе не построенный из отдельных камней, конус. Летательный аппарат, едва мы более-менее устойчиво пристроились на тропке, отвалил от памятника неизвестной чьей архитектуры и приводнился метрах в ста от берега, посреди узкого и полукилометра не наберется, пролива, отделявшего пятерку от острова номер шесть. Тот, судя по открывшемуся с нашего места виду, едва выступал над уровнем моря, лишенный как скал, так и рифов, зато был покрыт буйными джунглями, по крайней мере, с доступной взгляду стороны, что довольно странно, если только волнам в проливчике не разгуляться. А деревья-то подмыты, если зум не врет. Точно, корни, оголенные над водой, нависают. Ну да бог с ним, есть дело поважнее. Отличие здешних объектов от характерных образчиков технологий первых, что мне попались на находке, в глаза бросались сразу. И размерчик поболе и грани которых было целых восемь. Октайдер нам попался, ага, хоть издали и казался конусом. Носили явные следы воздействия инструмента. Вырубали их из каменного монолита, чем-то вроде широкого долота. Не знаю, как у профессиональных скульпторов этот инструмент называется. К тому же верхушка, такое впечатление, срублена. И никакой бурой пыли, сирич рыхлой ржавчины или, если уж совсем официально, оксида железа. Ритуальное возложение длани тоже ничего не дало. Внутренний скин промолчал. Зато Петрович удивил. Вместо того, чтобы спокойно сидеть и ждать, дважды обижал пирамиду, пусть будет так, пирамиды не только египетские бывают, и далеко не всегда четырехгранные, по периметру, периодически рискуя сверзиться в воду. Что характерно, к чему-то у подножия скалы он и принюхивался, обеспокоенно фыркая. Впрочем, мысли его разобрать не получилось. Такое впечатление, что он и сам не знал, что не так. Стремно, но что конкретно? Большой-большой вопрос. Второй памятник находился в паре десятков метров, поэтому перебираться на него я банально поленился. Цифрового зума шлема с лихвой хватило, чтобы рассмотреть даже структуру минерала, не то что зарубки на камне отметить. Похоже, аборигенов работа. И не лень ведь было людям. Хотя, очень похоже, что это некие алтари. И площадки на вершинах как раз удобные. Хоть костры жечь, хоть жертв потрошить. Представив корзину чищенных фруктов и ухмыльнувшись, я перехватил начавшего очередной круг напарника за шкирку и уставился ему в глаза. Что там? Мяу. Да уж понятно, что не гав. Толком говори. Странного. Не уверен? В ответ кот всем своим видом продемонстрировал, до какой именно степени не уверен. Судя по обвисшей тушке и прижатым ушам, вообще никакой гарантии не давал. Прорицатель хренов. Внизу хоть. Ну хоть какая-то конкретика. Пойдешь, посмотришь. Я попытался спихнуть котяру со скалы, но тот безропотно висеть на вытянутой руке и ждать неминуемого полета в гостеприимную мокрить не пожелал уперся всеми четырьмя лапами и злобно взвыл, кроя меня, отборным кошачьим матом. «Петрович, есть такое слово «надо», — попытался я образумить напарника. «Тебе надо, ты прыгай. Ага, кто б сомневался. Не гони, не до такой степени ты воду не любишь». Не. «У вас все в порядке, товарищ лейтенант?» «Более-менее, мляк!» Чёртов кот выпустил когти, легко прошив скалу на полсантиметра и стал столь же нерушим, как и сама пирамида. Проще лапа оторвать, чем с места сдвинуть. «Салак, давай сюда! Петровичи заберёшь!» «Есть!» Иногда проще уступить несговорчивому котяре, чем ещё и за ним следить. К тому же весь этот спектакль имел целью всего лишь конкретизировать смутные подозрения напарника. А поскольку у нас с ним прямая ментальная связь, то пришлось и самому поверить, что я его сейчас за шкирку да на солнышко, то есть в воду. Результат превзошел все ожидания. Если уж он настолько сильно не захотел купаться, внизу точно есть на что глянуть. Но и Петрович редко в предчувствиях ошибался. Демонстративный отказ выполнить приказ, к тому же в настолько категоричной форме, означал, что кот за собственную шкуру опасается. И сильно. Придется, кстати, герметизироваться. Фиг знает, какая там глубина. Пока я разводил политесы с упертым напарником, сержант Юрик снова мастерски притер катер бортом к утесу, так что мне осталось лишь откинуть вверх дверцу пассажирского отсека и движением брови указать Петровичу направление. Тот ждать себя не заставил, с трудом высвободил когти из каменного монолита и сиганул на сиденье, где и разлегся, свернувшись тугим шаром. Зыркнул из-под лобья, типа «Тебя долго еще ждать?» «У меня дело», — кмыкнул я, сопроводив слова мстительным образом. «Понурый человек в егерской броне...» Бродит по пояс в воде вокруг валуна и пытается что-то высмотреть под ногами, а рыжий кот в это время беззастенчиво дрыхнет в катере. <мес> «Не ври, не стыдно тебе», — отбрил я напарника. «Сиди спокойно, салаг не беспокой. Он на подстраховке. Как понял, прием». «Есть, товарищ лейтенант». «Ну что с них взять, балбесов?» Страдальчески выдохнув, я пристроил сайгу в свободном кресле, бросил туда же отстегнутые почи с запасными магазинами и захлопнул дверцу, избавив себя таким нехитрым способом от укоризненного кошачьего взгляда. Чего он, собственно, добивается? Сам же отказался на разведку идти. «Салага, на вод не садись! Покрутись тут в окрестностях! Можешь соседний остров осмотреть! Когда понадобишься, вызову!» «Есть!» Дождавшись, когда летательный аппарат достаточно удалится от скалы, чтобы мне не мешать, Я врубил сканер, опустился на колени и аккуратно высунулся с выступа. Хм, что-то подозрительно темновато внизу. Водится, как и повсюду, прозрачная, как слеза, а дно не просматривается. Это что же получается? Тут вместо стандартного светленького песочка или такого же светлого известняка с темными вкраплениями какой-то черный монолит, базальт, лава, гранит. Пока не спустишься, не узнаешь. А это не проблема, тут высоты чуть больше человеческого роста. Правда, какая глубина, фиг знает. Сканер почему-то никак не может определить. То ли полметра, то ли все два с половиной. Странно, конечно. Такое может быть, если вода сильно загрязнена чем-то типа мелкого взбаламученного песка или ила, в тех же манграх, например. Кстати, противоположный-то бережок подмыт. Ладно, исходим из того, что не очень большая. Пусть сюрприз будет. Прыгнуть и переломать на мелководье ноги мне абсолютно не улыбалось. Поскольку от самого слабого звена, огнестрела и боекомплект к нему я избавился, оставалось лишь загерметизировать броню, врубив заодно замкнутый через патроны регенераторы дыхательный цикл, да для надежности себя обхлопать. Кобура АПСа, кармашки с запасными магазинами, ножны и дейпак, как и следовало ожидать, были надежно зафиксированы клапанами со встроенной защитой от дурака, электромагнитными застежками, реагировавшими либо на касание затянутой в перчатку ладони, либо на команду баллистического компа. Естественно, когда те находились в активированном состоянии. Само по себе мое оружие воды не боялось, но вывалиться из расстегнутой кобуры в условиях псевдоневесомости тот же АПС мог запросто, так что данная предосторожность излишне не выглядела. Убедившись, что внештатно хм, пролюбить амуницию теперь проблематично, я соскользнул с края уступа спиной вперед, в последний момент зацепившись пальцами за срез. Вытянулся во весь рост, но до воды не достал. Собственно, особо и не надеялся. Так что пришлось согнуть ноги, упереться носками сапог в скалу, отклячив зад, и хорошенько оттолкнуться, рожав ладони. Короткий полет завершился не самым техничным входом в воду, этаким корявым солдатиком, но хотя бы на спину не завалился. Готовый как ухнуть вниз с головой, так и встретить удар одноступнями. Верным оказалась первая, глубина у подножия утеса была приличная, за пару метров. Отрицательная, хоть и невеликая плавучесть, обусловленная навьюченным снаряжением, не позволило вылететь на поверхность на манер пресловутой пробки. Но сдержать рефлекс я не сумел и резко распрямил ноги в момент касания дна. Так что пришлось нырять повторно, приложив дополнительные усилия. Загерметизированная броня работала в штатном режиме. Баллистический комп, купе со сканером, не сбоили. Поэтому осмотреться получилось спокойно и без нервов, как в аквариуме оказался. И незамедлительно убедился в справедливости собственного предложения насчет Ила, Уже в метре от поверхности воды начиналась едва проглядываемая муть. Причем линия раздела сред подозрительно ровная, без заметного перехода. Хотя он наверняка был, глючил же сканер. В данный конкретный момент я был погружен в непонятную взвесь почти по шею, но каких-то заметных неудобств не испытывал. Тот же сканер подстроился под текущие условия, когда баллистический компьютер Внес поправки на дестабилизирующий фактор и теперь без проблем выдавал схематичный рельеф дна, накладывая полупрозрачную картинку на внутреннюю поверхность забрала. Довольно удобно, вроде как своими глазами смотришь, но важные места подсвечены и оконтурены для пущей надежности. Плохо только, что дисплей пробника не разглядеть, но это и не нужно. Я его еще наверху со шлемом законнектил. Щелчок по сенсору, захват порции супчика, недолгая едва ощутимая вибрация и результат на лицо. Точно такая же растительная форма жизни, как и в прошлые разы. Только здесь ее гораздо, гораздо больше. На несколько порядков, ага. Неужто про маркер угадал? Вроде как в лужу, хм, пальцем в небо, и, глядишь, ты попал. Так что там с отчетом? Концентрация, белковый состав, схематичное строение клетки. Фигня. Опять фигня. Стоп! А это что? Красная мигающая строка. Опасность концентрации геосциамина превышает предельно допустимую. Ну и как это понимать? Черт, придется виртуалку врубать и проверять. Убедившись, что стою надежно и традиционным кукишем, активировав рабочий кабинет, погонял курсор по тексту, выделил тот самый геосциамин и запустил поиск по базе. Ответ нашелся в моей же краткой файловой помойке, вшитой в баллистический комп. Галлюциноген органического происхождения. Содержится в некоторых растениях, дурман. В больших концентрациях вызывает делирий. Опаньки, а ведь это многое объясняет. Многое, но не все. Почему, например, я никого в окрестностях лагеря археологов не нашел? Куда они все делись? Совершили коллективное утопление? Следы крови и дробан как бы намекают на другой вариант. Как один из дестабилизирующих факторов, этот галлюциноген актуален, но далеко не как основной. И что, собственно, теперь делать? Ну, нашел я залежи водорослей, и что дальше? Посмотреть, насколько далеко в море Деленка выделяется. А что мне это даст? Хм, да хотя бы узнаю, могла подлодка вот в такую вот муть влететь в подводном положении. Опять же, как участок сверху выглядит? Салаг, как слышишь, прием! На связь, товарищ лейтенант. Глянь-ка на сканере, у бухточки отличия какие есть? Так точно, более темный фон. Сканер не может определить точную глубину. Зашибись, осклабился я. Понял, к чему я клоню? «Так точно! Вас подобрать?» «Давай!» На дне, конечно, хорошо и уютно, но пора и чей знать. Оттолкнувшись ногами, я поднялся на поверхность и принялся, дабы не терять времени, осматривать берег бухточки. Снаряжение тянуло вниз, но не так, чтобы сильно. Хватало ленивых движений руками и ногами, чтобы держаться над водой. Со стороны я сейчас, наверное, напоминал банальный буй. Хамелеон, не приспособленный для таких нагрузок. Почитай прозрачность изображать. Это до сих пор на грани фантастики. Подходящий рисунок подобрать не смог, так что черный шлем вполне мог сойти за поплавок. Да и фиг с ним, от кого тут прятаться. «Обнаружен неопознанный объект», – ожил вдруг передатчик. «Какой еще объект?» – возмутился я. «Салага, выражайся, ес!» yes Договорить я не успел. На затылок обрушился нехилый удар, заставивший меня сначала сунуться забралом в воду, а потом и вовсе от неожиданности уйти ко дну. Выныривать я благоразумно не стал. Ну его, такое ощущение, что камнем камням прилетело. Будь это унитар, я бы уже отправился в сторону вечной охоты. А пуля из огнестрела, той же Мосинки, впечатление произвела бы куда серьезнее и с непредсказуемыми последствиями, вплоть до перелома шейного отдела позвоночника. Бывали случаи, ага. Я все же не в десантной броне с активной защитой. Товарищ лейтенант, у вас все в порядке? Наджи беспокоится, в отличие от Петровича. Мрэл. Мля. Все же без последствий не обошлось. Язык прикусил, хоть не сильно саммит как думаете? Что это было?» «Агрессивные действия со стороны неопознанного объекта». «И как тебя только Саныч терпит, терминатор хренов?» «Извините». «Забей, что за объект?» «Похож на туземца в пироге». «Надже, хоть какая-то конкретика, но Юрик уже начинает напрягать. С одной стороны, хорошо, что с разговорами не лезет. С другой, каждое слово как клещами вытягиваешь. И что он делает?» «Что-то высматривает на воде и крутит какую-то штуковину в руке. Ремень, что ли?» «Это называется прощанника, воин», — буркнул я. «А объект силен. Попасть точно в затылок, да еще скачающиеся лачонки. Будь у него хотя бы тот же калаш, я бы сто раз подумал, прежде чем ввязываться с ним в огневой контакт». Глазомером боженька не обделил. «Салаг, ты далеко вообще? Он тебя видит?» «Вроде нет. Я сейчас над островом. Иду на бреющем». «Отлично». Еще есть шанс пресечь излишнюю инициативу. Не упустил момент. Объект не трогать. Меня не искать. Ждем, пока ему не надоест мою тушку искать. Потом отслеживаешь, куда он двинется. Надо узнать, на какой остров. Как понял, прием. Задачу понял. Давай, бди, а я пока в холодке посижу. Под водой я проторчал недолго, меньше десяти минут. Потом еще выныривал, так что регенератор свежую порцию воздуха хапанул. У баллистического компа в программе припасена процедура. Необязательная, впрочем, но позволяющая значительно, до двух раз, увеличить ресурс патрона. Без периодического возобновления дыхательной смеси уже через полчаса, самый край 40 минут, менять бы пришлось. А у меня их всего четыре. Больше по моим задачам обычно не надо. Вот и не храню дома запас. А ждать поставки с базы был некогда. Но пока что живем. Вряд ли этот нехороший человек, имеющий сомнительную привычку заряжать каждому встречному поперечному и спрашивать по башке, столько выдержит. Что-то да сделает. Хотя бы к берегу подгребет, что вообще самое логичное. А если нет, придется прятаться за утесом и перезаряжать дыхательный аппарат. Война план покажет, короче. Абориген оказался упорным. Выдержал без малого четверть часа. На что, надеялся, интересно? Или для его соплеменников проторчать под водой больше десяти минут обычное дело? Тогда они не люди, а их теандры какие-то. Хотя вряд ли он вообще это слово знает. В конце концов, ему таки надоело выжидать у моря погоды, и он погреб. Судя по картинке с катера, достаточно сноровисто, хотя и одним веслом, прямиком к противоположному берегу, тому самому, подмытому. Что странно, где там из воды выбираться? А может, я что-то упустил? Верным, как вскоре выяснилось, явилось второе предположение. В хитросплетении нависших над морем корней скрывалась узкая тропка, позволявшая худо-бедно подняться наверх. По ней туземец и пробрался глубь острова, привязав лодку в скрытом кустами кармане. Все это я узрел своими глазами, когда при непосредственном участии салаги и катера выбрался из бухточки с утесами. А дальше было дело техники. Сержант зафиксировал летательный аппарат в метре от узкой, едва выступающей из воды полоски недопляжа, и мы с Петровичем без труда на него перемахнули. Я еще предварительно извлек из Дейпака, обосновавшийся в нем на постоянное место жительства пневмат, снаряженный дротиками с транквилизаторами. Но Сайгу не взял. Валить наглухо никого не собираюсь. А для самообороны и АПСа за глаза. А так ввалил дозу в мягкое место и бери его тепленьким. Тем более антидот есть. Даже не придется ждать, когда сам очухается. Не рычи! След взял? Петрович выразительно ощерился. Дескать, а как же? Но я на всякий случай уточнил. Человек. «Выведешь на какую-нибудь антилопу волшебный пендель в валю». Напарник пренебрежительно дернул ухом. Напугал ежа, ага. Уткнулся носом в песок и уверенно потрусил к той самой узкой тропке, что велась меж корней, постепенно забирая кверху. Боевой режим он врубил сразу же, почти полностью слившись с пейзажем, и я быстро потерял его из виду. Пришлось ориентироваться по метке на «забрали». Проигнорировав довольно сложный образ, который приблизительно можно было перевести как «хозяин, включи логику», Это он, стервец, на единственную удобную дорогу намекнул. крыльев у аборигена нет?» Я двинулся следом, держа на готове пневмат. Петрович, конечно, о засаде предупредит, но и самому нечего ушами хлопать. На берег, нормальный, без паутины, корней и лижущих сапоги волн, выбрались быстро, а дальше пришлось удвоить осторожность. Заросли и не думали редеть. В таких на какую-нибудь гадость наткнуться проще простого. И я не только беглого туземца имею в виду. Долгой загонной охоты с хитроумными маневрами и ловушками не получилось. Петрович вывел меня прямиком к вражескому биваку. Ничем иным это место быть не могло, судя по добротному шалашу, крытому пальмовыми листьями и аккуратно выложенному булыжниками кострищу, над которым в данный момент булькало какое-то варево, что характерно видавшим виды армейском котелке, рассчитанном на отделение. Такие были в ходу еще до бойни, а этот вообще хоть сейчас в музее воинского быта. А вот тренок грубоватая, из плохо отёсанных жердей. Абориген торчал здесь же, помешивая свой будущий обед, если не ужин, время уже хорошо заполдень, ошкуренной веточкой. Понятное дело, до самой стоянки я не дошёл, предупреждённый напарником. Да и аромат супа с морепродуктами уловил загодя, благо пустой желудок способствовал обострению восприятия, особенно всяких кулинарных изысков. Нос и подсказал мне, что кто-то неподалёку готовит нечто, мало уступающее знаменитому боябесу. Я притаился в зарослях, а Петрович занялся привычным делом, замаскировался до полного слияния с растительностью и подполз к краю полянки, заняв удобную для наблюдения позицию. Ракурс, конечно, не самый удачный, но с данным обстоятельством я уже давно смирился. Подстроив резкость, я принялся наблюдать за обстановкой, в результате чего и выяснил выше приведенные подробности. Туземца тоже хорошо рассмотрел, но тот не представлял собой ничего необычного. Мускулистый, хоть и излишне худой. Парень среднего роста с длинными выгоревшими до белизны волосами, забранными в косу. Типичная для аборигенов Ахерона прическа. Цвет кожи сразу и не определишь. Загорелый до черноты, но по чертам лица явно европеоид. Молодой чуть за 20, но движения уверенные, да и держится молодцом, сразу видно, что в привычной среде. Из всей одежды лишь шорты, сварганенные из старых камуфляжных штанов. Судя по размахрившейся ткани ровесников котелка. Да и происхождение надо думать общего. Помимо прощи, действия которой я уже испытал на себе, у туземца имелся сильно сточенный нож с бамбуковой рукояткой, да палец с усиленной акулиями зубами боевой частью. Серьезная игрушка. Егерскую броню не пробьет, но если удачно попасть, то можно отбить внутренние органы или конечности сломать. Я, помнится, примерно с таким же эффектом как-то пожарный топор применил. Правда, против гражданской брони. Что ж, если все племя так вооружено, шансы у меня есть. При должной сноровке даже без летальных случаев обойдусь. Признав результаты наблюдения удовлетворительными, я собрался было подобраться поближе и пустить в ход пневмат. Но в последний момент остановился. Что-то не давало мне покоя. Какая-то ускользающая мысль касательно аборигена. Что-то мне в нем не нравилось. Понятно, помимо бандитской рожи и кристально-прозрачных намерений. Но что? Я еще раз заставил Петровича навести камеру ППМ на пациента и включил зум. Есть. Парень, надо полагать, с водой не дружит. Как там у классика? Ты один не умывался и грязнули остался. На фоне загара не сразу разглядел, но такое ощущение, что кожа на голове, плечах и торсе усеяна маленькими темными точками. Если бы я был гусаром, то непременно бы вспомнил анекдот про веснушки и негодяя, нагадившего в вентилятор. Но поскольку я человек культурный и, даже не побоюсь этого слова, интеллигентный, все-таки высшее образование, хоть и военное, то данную версию я отмёл с порога. Значит, или реальные веснушки, тогда почему не по всему телу, или такая вот оригинальная татуировка, либо вовсе особенности пигментации, присущие данному племени. А вот последний вариант наводил на невеселое размышление, поскольку навевал ассоциации с моей собственной татуировкой. Странная упорядоченность узора 79%. Ну вот, что я говорил. Соответствие логическим нейроструктурам 0%. Блин, облом. А ведь было бы еще одно доказательство в копилку. Получается, что это все-таки рисунок, нанесенный на кожу сознательно. В естественных пигментных пятнах такого порядка не бывает. Да и точки все подозрительно одинаковые. Однозначно тату. Ответ положительный. Ну да. Значит, местные жители достаточно развиты, чтобы осознать необходимость выделяться на фоне других. Странно только, почему следующий логичный шаг вменяемые рисунки не сделали. В точечной абстракции Пади улови еще скрытый смысл. А, не суть важно. Информации на данный момент хватает. Пора переходить к следующему этапу. Заставив Петровича сидеть на месте, я прокрался по зарослям как можно ближе к шалашу и устроился под раскидистым кустом, смахивающим на лопух переросток. Нормальная позиция, как раз для стрельбы из положения лежа. Осталось пристроиться поудобнее, да всадить дротик странкам аборигену в шею. В спину стрелять постеснялся. Он таки здоровый лось а такой дозой не каждую антилопу наглухо вырубишь, шею надежней. Как показала практика, было до сегодняшнего дня. Туземец на укол среагировал стандартно. Прихлопнул кусачи насекомые, матюгнулся по-английски, потом нащупал дротик и без колебаний вырвал его из ранки. Такую странную штуку он явно видел впервые, поскольку умудрился выразить нешуточное удивление даже затылком, плюс картинка с ППМ, задаченной рожей. Впрочем, удивление быстро прошло, вот только сменилось оно не клинической картинкой внезапного отруба, а гримасой ярости. Соображал парень быстро, поэтому долго злиться себе не позволил. Хапнул палец, вскочил на ноги и развернулся, уставившись прямо на меня, вернее, на лопух, под которым я скрывался. Но мне показалось, что он поймал мой взгляд и прошил своим до глубины души, хотя скорее даже до этого самого, седалища. С трудом удержав себя в руках, еще бы, проверенный транк не сработал. Я угостил аборигены еще двумя дротиками в правый бицепс и в район сердца, но результат получил аналогичный, то бишь взъярил оппоненты еще сильнее и себя заодно окончательно выдал. И вот теперь пришлось импровизировать. Получить по шлему, утыканной акульими зубами дубиной, мне совсем не улыбалось. Так что я заставил Петровича издать самый его устрашающий и одновременно душераздирающий мяв и выметнулся из-под куста. Напарник приказ с удовольствием выполнил. Туземец ожидаемо отвлекся на ужасающий боевой клич неведомого зверя и столь же ожидаемо словил в бубен. Вернее, сначала я правой ногой выбил у него из руки палицу и только потом отоварил по голове, причем дважды, вертушкой с левой и сразу же, ввиду отсутствия вменяемого результата, торнадо с правой. Получилось даже красиво, если со стороны смотреть. Я, собственно, это потом и проделал, запустив запись кошачьего ППМ. Но больше доставила при просмотре не моя собственная крутость, а непробиваемость аборигена. Первый удар лишь заставил его отшатнуться, не послав даже в нокдаун. А вот второй, с хорошим замахом, разворотом на 360 градусов и вложением массы, пусть и прилетел догонку, но должное воздействие оказал. Парень отключился и рухнул ничком, уткнувшись лицом в прелую траву. А я крутанулся вокруг оси и застыл на безопасном расстоянии, взяв его на прицел бесполезного пневмата. И лишь через пару мгновений, осознав всю нелепость ситуации, опустил ствол. Правда осторожности не утратил. К аборигену приблизился с опаской, попинал легонько в бедро и лишь затем, убедившись, что туземец в отрубе, извлек из кармана одноразовые пластиковые наручники. С некоторых пор я всегда с собой запасы имею. Не подумайте ничего плохого. Ими очень удобно живность усыпленную стриножевать. Хотя, если разобраться, какая разница. Абориген как бы не похуже живности, ага, да хоть дубьем не размахивает. Наручники пришлись в пору, но я на всякий случай стянул парню запястья за спиной сразу парой. Если его транквилизатор не взял, то фиг знает, чего от него ожидать. И вообще, грамотно зафиксированный пациент в наркозе не нуждается. Поэтому жлобствовать я не стал. Плохо только, что ноги так не свяжешь, длина маловато. Но это ничего, у меня еще репшнур есть из стандартного набора снаряжения. Вот его было жалко, за новым придется в Чернореченск переться. Хотя нет худ без добра. Будет повод к майору Тарасову в гость наведаться. Ах да, он же в командировке. Оттащив бесчувственного пленника под навес, я посадил его, привалив к одной из опор, и притянул к ней же парой кусков веревки, зацепив один за запястье а второй пропустив под подбородком. Теперь не рыпнется. Без риска повредить кадык уж точно, так что можно и приведением ведении маборигена в порядок заняться. По размышлению ноги я решил не спутывать. Пусть будет хоть какая-то возможность поудобнее усесться а со связанными лодыжками на бок завалиться проще простого, а на горле веревка, ага. Против ожидания легкие оплеухи парень не почувствовал, зато не оставил без внимания старые добрые нашатырь. Этой гадостной штукой я тоже разжился у местных рейнджеров, в федерации такой раритет не найти. Едва втянув в себя воздух со зловредными миазмами и даже толком не продрав глаза, аборигент дернулся, приложился затылком о жерть, на обратном движении натянул веревку гортанью и захрипел. Я на пантомимус реагировал стандартно, мгновенно разорвав дистанцию. Но вовремя взял себя в руки и подскочил к нему со спины, чтобы ногами не получилось достать. Заняв эту неуязвимую для паренька позицию, взял его на удушающий захват, прижав головой к лесине и спокойно сказал по-английски ему в ухо. «Не дергайся, только хуже себе делаешь». Для верности я чуть усилил нажим, и парень посылу внял. По крайней мере, расслабился и перестал сам себя душить, справедливо рассудив, что раз разговоры разговаривают, то убивать не будут. По крайней мере, сразу. Хотя с чего бы спрашивается. Сомнительно, что такое поведение для местных характерно. Сам-то вон, без в камнем по голове зарядил. И все. Удостоверившись, что кончать жизнь самоубийством абориген не намерен, я отпустил его шею и перебрался на старое место. Прямо напротив, так чтобы нас костер с котелком разделял. В случае чего из этого самого котелка я качу, а потом буду дальше думать. Помнится, кое-кому из свита незабвенного Карла Линдмана подобное угощение очень понравилось. Да и бесед не беседа, если лица оппонента не видишь. Тем более, что в нашем случае посмотреть было на что. Эмоций парень не скрывал. Видимо, еще и шокового состояния не вышел. Еще бы. Сначала какой-то гадостью нашпиговали, потом по башке настучали, а в конце еще и придушили. И ладно бы кто еще, а то ведь утопший не так давно типус, словивший по башке из надежной многожды проверенный в деле прощи. То, что парень меня опознал, я понял сразу. У него на физиономии все было написано. Да и мудрено ошибиться, шлем-то я не снял. Правда, забрал, не затемнял, поэтому сомнений касательно моей природы у пленника тоже не возникло. Пусть все остальное и мало походило на обычную человеческую одежду. Надо сказать, опомнился он достаточно быстро, а опомнившись, сделал непроницаемую рожу и уставился на меня как на... Пустое место, короче. гордый мать. «Поговорим?» — предложил я пленнику. Опять же, по-английски. Ноль внимания. Петрович в таких случаях хотя бы ухом дергает, а этот, видимо, не умеет. «Я знаю, что ты меня понимаешь. Слышал твой факт. Так что давай не будем играть в молчанку. Просто ответь, почему ты меня пытался убить?» «Молчание золота, с этим не поспоришь. Вот только в данный конкретный момент высокомерный игнор аборигена меня порядочно бесил. Не хочет нормального отношения». Ну и ладно, сыграем в плохого и хорошего полицейского. Вот только напарника дождусь. Я его в разведку отправил на предмет посмотреть, нет ли в округе еще аборигенов. И, судя по отсутствию тревожных образов и молчанию коннектора, таковых не наблюдается. Что, с одной стороны, странно, а с другой не может не радовать. Ну что ж, ты сам напросился. Я нарочито лениво поднялся на ноги, выдернул из наспинных ножен мачете и пристроил брутального вида клинок в кострище, до половины погрузив в угли. Для спецсплава это вообще ни о чем, зато пленник ощутимо дернулся. И правильно, мало приятного, когда раскаленный до красна железкой в морду тычут. Или еще куда, где посмешнее. Впрочем, ничего такого я делать не собирался, но пареньку об этом знать не нужно. К тому же иногда яркая демонстрация намерений куда страшнее их воплощения в жизнь. А у меня еще и сюрприз имеется. «Мяу!» Вот и он легок на поймине И судя по сложному образу, которым он меня одарил, ничего подозрительного в округе нет. Так что можно предаться палаческим утехам с чувством, с толком и с расстановкой. Все, как мы с Петровичем любим. «Явился!» — больше для пленника, чем для напарника, — буркнул я. «Вылезай, нечего по кустам шариться!» И отправил параллельно мысль приказ, который своенравный кот внял. Результат превзошел все ожидания. «Это я уже привычный!» А вот на нового зрителя Петровичева метаморфозы произвели неизгладимое впечатление. А он еще для верности поигрался палитрой, затронув чуть ли не весь спектр, но в конце концов вернул себе естественный рыжий цвет. «Из моего попустительства дал волю знаменитому кошачьему любопытству, невозмутимо прошествовал к пленнику, сверля того гипнотизирующим взглядом, обнюхал, то и дело пренебрежительно фыркая, а потом ни с того ни с сего тиранулся башкой о голень парня». Тот от неожиданности снова дернулся, но быстро затих, веревка на горле не способствовала резким телодвижениям. Правда, постарался нижние конечности подобрать, поскольку Петрович явно вознамерился между ними улечься. В подозрительной близости от самого ценного. Голос. На заново воспроизведенный дикий мяф, аналогичный отвлекшему его внимание перед пленением, парень уже почти не среагировал, всего лишь вздрогнул да нервный тик заработал, а кот, повинуясь моей команде, Выпустил впечатляющие когти на правой передней лапе и легко, даже нежно, полоснул по штанине незадачливого аборигена, распустив ее на ровные полосы. Тут уж пацана проняло окончательно. Военную ткань не всякий нож берет. Петрович же, как бы оправдываясь, снова боднул ногу паренька и сделал большие грустные глаза. Типа, не я такой, жизнь такая. Заставляют, понимаешь? А против приказ не попрешь. Что называется, усыпил бдительность. И тут же, реагируя на мой строгий окрик, Неуловимым движением распахал пленнику голень. Парень заорал, причем больше от неожиданности, нежели от боли. Но быстро заткнулся. Ничего страшного. Аккуратный Петрович крупных артерий не задел. А царапины, хоть и глубокие, они царапины и есть. Тем более, что котяра за каким-то лядом взгромоздился пленнику на колени и принялся увлеченно обнюхивать его торс, покрытый точечной татуировкой. Очень странно, кстати. Он так даже на валерьянку не реагирует. А тут такое ощущение – вылезать готов. «Фу!» «Да чего ж противно! Соленый привкус чужого пота и еще что-то почти неуловимое, но ощутимо лекарственное, но не йод!» «Петрович, фу!» От неожиданности сбился я на собачью терминологию. «Чего творишь?» К моему безграничному удивлению кот и не подумал прервать свое увлекательное занятие, а гадостный вкус у меня на языке только усилился. «Да что за фигня?» Торопливо обогнув костер, я сцапал напарника за шкирку и попытался отодрать от пленника. Не тут-то было. Кот уже по собственной инициативе вцепился когтями в грудь аборигена. Пришлось, полностью оправдывая роль плохого полицейского, вырвать котяру, что называется, с мясом. Яростный вопль пленника и недовольное рычание напарника я оставил без внимания. Некогда политес разводить. И что это вообще за представление? Это сколько же Петрович за раз нарушил егерских заповедей? Да бог с ними со всеми! Он на главное забил! Всякую гадость пасть не тащить, ибо чревато весьма и весьма. Вплоть до летального исхода. Удерживать вырывающегося котяру на вытянутой руке оказалось непросто. Пришлось даже усилитель врубить. Наконец Петрович сдался, и я опустил его на землю для верности, придавив ладонью загривок. «Сиди!» «Не рычи, я сказал!» Поединок в гляделке кот таки позорно продул и пришибленно улегся у костра. Впрочем, достаточно далеко от пленника, чтобы тот немного успокоился. А зря. Теперь я переключил внимание на него, автоматически перейдя на английский. Это он тебя сожрать пытался. Будешь говорить? Абориген упрямо сжал зубы и помотал головой. Ну, как хочешь. Петрович? Кот встрепенулся, уловив мысленный посыл, и неспешно направился к шалашу. Пленник обреченно взвыл, но я остановил напарника в шаге от него. В кошачьем, естественно. А ведь он и до яиц добраться может как можно душевнее, пояснил я для тех, кто в танке. «Смекаешь?» Судя по судорожно сжавшимся коленям, паренек смекал, но все равно продолжал упорствовать. «Давай!» — махнул я рукой. «Типа, достал. Сам теперь разбирайся». Петрович демонстративно потянулся, выгнув спину и задрав хвост трубой, поиграл выпущенными когтями и неспешно в развалочку шагнул аборигену за спину. Тот обеспокоенно зыркнул, но и теперь не раскололся. Впрочем, продержался недолго. Судя по гадостному привкусу на языке, Петрович принялся вылизывать парню пальцы. Тот начал отпихивать кошачью морду, и реакция не заставила себя ждать. Петрович от души цапнул пленника за первый попавшийся, кажется, указательный. Хорошо так цапнул, чуть не до кости. «А, говорить! Я говорить! Ты спрашивать!» «Да тфу на тебя! Не до тебя!» «Пардон за тавтологию!» «Тут бы котяру от конфетки оттащить!» «Фух! Вроде угомонился!» «Петрович, мать!» перешел я на великий и могучий. «Задрал! Сиди рядом и не рыпайся! Сиди, я сказал! Клиент наш!» Последнему аргументу кот все-таки внял. А может, это моя длань тяжкая, с подключенным сервоусилителем ага, свою роль сыграла, но питомец наконец успокоился. Для верности я усадил его к себе на колени, продолжая удерживать за шкирку, но он больше попыток пожевать пленника не предпринимал. Не забывая, правда, по моему мысленному посылу он и намереннее демонстрировать. Мотивация — великая вещь в которой уже раз убеждаюсь. Но напарник, что называется, учудил. Хотя пара подобных случаев за ним числилась. На находке, когда он задрал тварь с локаторами у памятных пирамид. И на нереиде, когда попробовал на зуб летуна, сбежавшего из лаборатории. Тогда его инстинкты, подстегнутые яростью и ненавистью, пересилили вбитые в подкорку за годы тренировок установку. То есть, по большому счету, рефлекс врожденный взял верх над условным. Получается, есть еще один фактик в копилку но внутренний скин утверждает обратное. И сейчас молчит, не потрудился даже мысль опровергнуть, что символично. Ладно, рефлексировать некогда, пленник ждет. «Ну и как тебя зовут?» Задался я для начала естественным вопросом. «Звать?» — удивленно переспросил тот. «Видимо, чего-то другого ожидал. Ну там, адреса, явки, пароли». «Да, имя, кличка, боевой псевдоним, ник э зовут как?» — потерял я терпение. «Отвечай, лишенец!» «Гилберт...» Он добавил еще пару слов, но они мне были совершенно незнакомы. Да и звучали странно, как будто в них были использованы фонемы, не характерные для английского. Сложные и трудно воспринимаемые на слух. Нечто вроде гавайских имен. У меня с ними всегда были проблемы. Однако странно. Хотя было бы странно, если бы он говорил на чистом инглише. За столько лет в отрыве от цивилизации просто обязан был сформироваться пиджин. Или суржик, кому как больше нравится. Про Гилберта понял, благосклонно кивнул я, подбадривая пленника. А дальше что? Не знать, как в древний язык рыба с колючки жить в океан. Морской ёж, предположил я. Может быть, попытался пожать плечами абориген. Хм, похоже на старую индейскую традицию. Ну как старую, века с двадцатого. Имя, как у Янки, плюс прозвище на родном наречии. В переводе звучит забавно, как и в этом случае надо признать. «Гилберт — морской ёж повторил я, словно смакуя. «Красиво, а что ты здесь делаешь?» э «Чего? Говори нормально, на... э древнем языке». «Не знать», — уже уверенно отбрехался пленник. «Сидеть здесь, караулить, убивать чужак». «Погранец, что ли?» Судя по выражению лица Гилберта, выражение «бордер патрол» было ему незнакомо. Да и пофиг, если честно. Его основную функцию я уяснил а то неудобоваримое шипение, что он вернул во фразу, явно означало «остров с пирамидами», куда я сунулся. «Остров табу?» «Что есть табу?» «Священное место, куда нельзя никого пускать», в меру собственных способностей, пояснил я. «Почему никого?» – удивился абориген. Он на глазах осваивался и втягивался в беседу, что не могло не радовать. «Только чужой. Свой можно?» «Он... э... ритуал пройти?» Ты смотри, уже в режиме реального времени поправки вводят, чтобы я не тупил. Умный стервец. С оглядкой на уровень развития общества, конечно. То есть этот самый ритуал дает защиту от духов. Какой еще дух? Для собственной безопасности. И остальной, и на другой, архипелаг. так сразу два повода задуматься. Первый, паренек уже дважды оперировал терминами для него новыми. Когда про ритуал ляпнул, и вот сейчас про другой архипелаг. Тут, если верить карте, миль на 500 во все стороны открытый океан. Вряд ли местные так далеко путешествовали. А если и отправляли экспедиции, то, скорее всего, не возвращались. Тогда, в лагере археологов, я погорячился насчет перебраться на соседний. Так что от кого-то нахватался. И не так давно. Словечки новые из памяти еще не выветрились, за ненадобностью. С пропавшими Варькиными коллегами разговаривал. Те хоть и из Чернореченского универа, но английские знают. Он здесь традиционный язык международного общения. А кому еще, как ним, подобными терминами оперировать? О, как заговорил. Проще надо быть, Денис, проще, и люди к тебе потянутся. То есть ты занимаешься отловом непрошенных гостей, перешел я к конкретике. Не ловить, помотал головой Гилберт. Убивать нельзя без подготовка. Плохо быть. Что ж, так запишем, вынужденная мера. Что-то опасное есть на острове. И за неимением пока что других версий будем исходить из того, что он и опасность заключена в непонятных водорослях. Постаравшись не обращать внимания на настойчиво мигающую перед глазами красную лампочку, фигурально выражаясь, я продолжил допрос. «Почему все-таки один? Не страшно?» «Не бояться. Пройти ритуал». «Да я не про то. А если бы нас было много, что бы ты делал?» «Спрятаться. Следить. Предупредить остальные. Убивать вместе». — Исчерпывающе. — Археологов тоже вы убили? На лице пленника отразилась целая гамма чувств, из которой я понял, что слово «археологи» ему хорошо знакомо, но отпираться он не стал. Правда, говорил удивленно. — Зачем убить? А не быть другой остров? Позвать, гости, стать братья, нет, сородичи. — В племь приняли, что ли? Гилберт похрустел шестеренками и неуверенно кивнул. — А девушку куда дели? Тоже Но она не брат, не сородич. Жить и работать с остальные женщины. Ха, да вы, братцы, еще и шовинисты. А мне все больше и больше нравится. Живут незамысловато, бабью свободу не дают, надо будет при случае патруль тварвару Да и Галину Юлиановну тоже не помешает. А то развелось, понимаешь, феминисток. Но новости должен признать обнадеживающие, Как минимум половина задачи становится выполнимой. И больше всего радует, что археологи, и особенно Варька, живы. Остальные препятствия устранимы, даже моими силами. Особенно моими силами, я хотел сказать. Нефиг дуболомов из десанта привлекать. Да и чернореченцам тут делать нечего. Не хватало еще геноцида в масштабах отдельно взятого архипелага. Хорошо бы еще про подводников разузнать. Еще чужие были? Много. Пятнадцать человек. Я для верности три раза продемонстрировал ему растопыренную пятерню. Вот столько. Мужчины. Чужак столько нет. Черт. Облом. Ладно, они военные, знали, на что шли. Главное, гражданские целы. Насколько невредим еще вопрос, но это уже детали. «А скажи-ка мне, Гилберт!» Задумчиво начал я, оставив без внимания напрягшиеся лицу Боится? Значит, уважает. И правильно. Почему все-таки на остров нельзя? Нет, я понял, что опасность, но она устраняется каким-то ритуалом. Вообще, с чего все это началось? Блин же у вас есть? «Что?» «Предания, легенды эпос пу старики что рассказывают про остров тот куда нельзя чужим а, -а, а с облегчением выдохнул пленник старики рассказать да давно быть в большой как называться когда много убить бойня да давно быть в бойне тогда племя образоваться предки с древний язык объединиться с предки островной язык выбрать вождь Прав, Тарасов», — мелькнула мысль. Или не Тарасов, он же еще чьими-то данными делился. «Вождь звать Джонни Большой? Как называться мягкие, злинные ноги, жить на дно, без раковина?» «Большой спрут?» «Да, Джонни Большой спрут. Суп портится!» «А? черты и правда сейчас убежит». Пришлось прервать разговор и убрать котелок с огня. Заодно и мачете из углей вытащил, ибо теперь без надобности. Пусть остывает. «И что было дальше?» Подбодрил я пленника, повторно устроившись напротив. «Сначала вождь создать защитник. Он прятать племя от враг». Так и запишем. Кто-то из колониального персонала активировал глушилку. «Потом бойня кончится». «Как узнали?» «Радио слушали?» «Ладно, пофиг». «Племя жить мирно. Вождь идти смотреть острова». Логично провести разведку, оценить оставшуюся инфраструктуру. Найти это место, опять какая-то рабарщина. Как -то сказать, табу. Найти бухту удобно для э... алтарь. Сразу два. Боги хорошо. Увождь быть реликвия связаться с боги. Ха -ха, три раза. Наверняка передатчики были, только маломощные, из батареями беда. А на тех пирамидах можно было солнечное разместить, а поскольку граней много то и большую часть светового дня использовать. Хотя наверняка их уже потом огранили. Но пока все логично. Послушаем, что дальше скажет. А с чего ты решил, что он с богами общался? Кто еще жить на небо? Да, и не поспоришь. Не объяснять же ему, что вождь Большой Спрут всего лишь пытался сигнал спутника поймать. Надо думать безуспешно. Орбитальную инфраструктуру при вторжении в первую очередь в пыль разносят. Продолжай махнул я рукой замолчавшему пленнику. «Вождь — находить бухта, залезть в воду и ему быть видение. Нельзя на остров чужой. Какой ритуал, чтобы можно, что делать, чтобы получить собратья?» «И все? А что взамен?» «Остаться жить. Все племя тоже. Мужчины проходить ритуал — племя безопасность. Можно делать алтарь, говорить боги, следить чужой». «Точно все?» абориген с готовностью кивнул но во взгляде мелькнуло что-то этако и я демонстративно поманил напарника петрович кажется нас пытаются э, вести в заблуждение поработать с клиентом кот неспешно поднялся на все четыре лапы но не успел сделать и шага гилберт пересмотрел свое решение и нехотя процедил племя стать сильней действовать сообща знать кто где есть удобно любой враг бить Твою ж дивизию, ну какие еще доказательства нужны, а, внутренняя сволочь? Совпадение с логическими нейроструктурами 0%. Задолбал, с лигорийскими. Совпадение с лигорийскими нейроструктурами бета-разумных 2,4%. А че так ма... Общие функциональные признаки. Фу на тебя, это я и сам уже понял. Таким макаром можно и нашу систему связи через банальные встроенные передатчики в совпадение записать. Ответ положительный. А ведь половина племени – аборигена Ахирона те самые гамморазумные. Ответ отрицательный. Откуда, мать? Ты с системой контроля связался? С местной ясное дело. Ответ отрицательный. Проведен первичный анализ ДНК посредством периферийного устройства. Петрович, что ли? Осенило меня. А я-то думал, что за фигня? А его вон, и скин заставил. Но как? «Объект Петрович доступен для удаленного воздействия посредством нейроинтерфейса». А я наивный, чего хотел. чего подобного и следовало ожидать. Ладно, вернемся к нашему барану. Татуировки зачем набиваете? Племенной знак? Что есть татуивка? Точки на теле, пояснил я. Рисунок. Что он означает? Нет рисунок, огорошил меня пленник. Ритуал. У вождь Джонни большой спрут, первый появится, после купаться в бухта. В голове к мигающей красной лампочке присоединилась сирена. Слушай, Гилберт, а перед тем, как вождь в бухту полез, не взрывалось ли чего над островом? Не понять. Большой бабах, изобразил я руками. Яркий свет в небе, затмивший солнце, громкий грохот, вой, потом сильный ветер, возможно, сбитые деревья и здоровенная яма. Вроде бы все сопутствующие признаки падения сбитого корабля описал. Ничего не забыл. «Старики не рассказывать», — отперся пленник. «Ничего такого не быть. Они б запомнить». «Да как так-то? Такая версия строена, и так хорошо все концы сходились. Очередная аномалия, порожденная сбитым легорийским транспортником или бомбардировщиком, без разницы». Хотя, если судить по симптоматике и отсутствию явных внешних признаков на растительных и животных организмах, за исключением тату, должно было быть что-то не очень крупное, с огромным запасом биоячеек. Или высыпалось немного, основная масса сгорела еще в воздухе. Уверен? Гилберт сделал непроницаемое лицо и пожал плечами. Мол, не хочешь, не верь. Все, что знал, выдал. Ну-ну, я как поверил. С другой стороны, мы с воздуха воронку на острове не обнаружили. А такие ямища, даже если и зарастают, сверху все равно заметны. Знатная головоломка. Все признаки аномалии на лицо. Но не она. А что тогда? Еще какие-то злобные инопланетяне из породы непонятной слизи, захватывающей мозги. Как в бессмертной классике про земных еще полярников и метаморфирующего монстра. Странно, про таких первые должны бы знать. Вероятность сценария 11%. Хм, значит, не сталкивались. Ответ положительный. И что дальше? Вроде основное выяснил. Осталось склонить Гилберта к сотрудничеству. То есть уговорить проводить к сородичам. Численность, боеспособность и тому подобные сугубо практические вопросы уже частности. Можно и после заключения соглашения обсудить. Гилберт, мне нужно поговорить с твоим начальством. Нельзя. Это еще почему? Ты? Опасность? Тебя сразу убить? Быть на остров без ритуала? «Но ведь об этом никто, кроме тебя, не знает». Абориген кивнул. «Ну так в чем проблема? Не скажем им и все». На лице пленника отобразилась нешуточная внутренняя борьба. Но потом он твердо глянул мне в глаза и помотал головой. «Я не врать. Нельзя. Беда быть. Можешь убивать». «Совсем дурак». Как выяснилось, не совсем. Не знаю, чего это ему стоило, но Гилберт умудрился одним рывком избавиться от удавки на шее Черт, как представлю раздавленный кадык. Точно так же расправиться с путами на руках — это с пластиковыми наручниками — и проворно вскочить на ноги. Да и на меня не броситься ума хватило. Сделав обманное движение, он припустил в противоположную сторону, почти сразу же занырнув в кусты. Я среагировал стандартно, взметнувшись и застыв в боевой стойке. А потом опоздал. Петрович сквозанул мимо меня на бегу, слившись с растительностью. Достать я его не мог при всем желании. А строгий окрик он проигнорировал упоенный азартом погони, за что и поплатился уже через минуту на полном ходу, влетев в неприятности. Что неприятности оказались крупными, я понял по волне паники захлестнувший разум и принялся с удвоенной энергией продираться сквозь заросли к бедовому напарнику. Хорошо хоть сообразил мачете захватить, прежде чем бежать в догонку. У Гилберта было перед нами неоспоримое преимущество. Он знал на острове каждую кочку, поэтому несся сквозь джунгли как по проспекту. Так что результат оказался ожидаемым. Абориген ушел. На наше счастье с концами, прежде чем заняться напарником, увязшим в подозрительном кусте над обрывом, я успел бросить беглый взгляд на пролив и рассмотреть в мелкой рябе голову туземцы. Гилберт не заморачивался и плыл к той самой подозрительной бухточке. Наверное, на защиту таинственной сущности надеялся. Наивный чукотский, то есть ахиронский юноша. Сейчас кота освобожу, да Юрика кликну. Да куда это он влетел-то? Никогда еще так жалобно не орал. Как будто его живьем едят. К моему ужасу, догадка оказалась верна, Петрович со всего ходу махнул в гостеприимно распахнутый хищный цветок типа земной мухоловки, только многократно большего размера. И это еще мягко сказано, почти десятикилограммовый котяра оказался ему вполне по зубам. По крайней мере, самостоятельно вырваться из схватки он не мог. И лишь благодаря крепкой шкуре и почти непроницаемой шерсти все еще оставался жив. Надолго ли, неизвестно. Смотря насколько едкий у цветка желудочный сок, так что я наплевал на беглеца и вплотную занялся питомцем. Благо мачете позволяло обрубить шипастые лепестки с безопасного расстояния. Плоть у мухоловки оказалась не самой податливой, даже мой тесак из спецстали не сразу справился, так что процесс несколько затянулся. На самом деле заняло он от силы пару минут. Но для Петровича, судя по затихающим схлипам, они показались вечностью. А тут еще баллистический комп тревогу забил. Очень уж нехорошие данные с кошачьего ППМ поступали. Наконец я подрубил цветок настолько, что сумел дотянуться до напарника и испытанным способом за шкирку вырвать его из смертельных объятий. Но это действо оказалось лишь началом спасательной операции. Клятый хищник буквально сочился едким и на редкость приставучим пищеварительным ферментом. И тот кое-где-таки сумел добраться до не столь непробиваемой кошачьей кожи. Как назло, воды поблизости не было. Пришлось повторить путь беглого аборигена, продраться к краю мангров и спрыгнуть вниз. И только потом сходу зашвырнуть страдальца в мелкую волну. Благо, было достаточно глубоко, чтобы кот ухнул в воду с головой и не сразу выплыл. Зная особую нелюбовь Петровича к данной стихии, я предусмотрительно забрел в воду по колено и перехватил его на обратном пути, повторно притопив недрогнувшей рукой. «Терпи, это лучше, чем заживо растворяться!» Для надежности я сопроводил слова красноречивым мыслеобразом в виде стремительно тающих в кошачьем желудке стружек кальмара, которые затем трансформировались в беспомощно бьющихся по поверхности желудочного сока лапами котят. Шкурка с их конечностей слезала клочьями, обнажая мясо и кости. Получилось очень реалистично. Я сам чуть не проблевался, словив откат, а Петрович едва не нахлебался соленой водички в попытке высказать все, что он про меня думает но это ничего, главное, что едкая гадость шерсти смывается. Не очень охотно, но все же. А вот мы ей сейчас поможем. Идея помотать котом под водой на манер полощущейся простыни оказалась хорошей, с моей понятной точки зрения. Петрович же сей фортель не одобрил, о чем и сообщил мне хриплым матом, едва я сжался и позволил ему высунуть морду на поверхность. Спасибо еще скажешь, скот неблагодарный. Бря! А вот хрен тебе. Буль-буль! Салага, как слышишь, прием! «На связь, товарищ лейтенант!» «Обстановка!» «В норме. Абориген затерялся в джунглях. В пределах прямой видимости другие крупные организмы отсутствуют». Ага, еще одного удара по башке можно не опасаться». «Ну и ладушки, продолжим лечение». Повторная процедура возымела еще более благотворное действие. Если у Петровича на шерсти, где и остался пищеварительный фермент, то в столь малых количествах, что кот его не чувствовал. Зато отлично чувствовал липнущую к коже шерсть и вообще выглядел, Как мокрый кот, ага, и из ненавистной среды вылетел со скоростью реактивного снаряда едва я ему позволил. К тому же не рванул на берег, как бы поступил на его месте кто-нибудь более вменяемый, а взлетел мне на плечи без стеснения, пустив в ход когти. Едва куртку не разодрал шельмец. Кое-как пристроился, вцепившись в наплечники и да и принялся увлеченно отфыркиваться, что, учитывая его близость к моим ушам, хорошего настроения мне не прибавило. Впрочем, сгонять я его не стал, дабы не усугубить ситуацию а сначала выбрался на узкую песчаную полосу. Здесь страдальцу уже ничего не светило, и он добровольно спрыгнул с моего загривка, приземлившись хоть и на все четыре лапы, но как-то неуверенно. Петрович? Мряк! С тобой все в порядке? Блин, прямо как в высокоинтеллектуальном летнем блокбастере заговорил. Это примерно как у человека, которого сначала подстрелили, затем взорвали, а потом еще до кучи сбросили этажей и так с десятого поинтересоваться. Ты как? Ясен перец как? Примерно в этом же ключе и Петрович высказался, но я иронию напарника оставил без внимания. Данные телеметрии, поступающие с ППМ в баллистический комп, очень настораживали. Судя по симптоматике, кот подвергся серьезному токсическому воздействию, только сам еще этого не понял. Пока еще так, цветочки, общая слабость, недомогание, повышающаяся с каждым мгновением температура, сейчас еще и в глазах темнеть начнет. Мать! Петрович вдруг чуть ли не в такт моим мыслям мучительно закашлялся и рухнул на подогнувшиеся лапы. Мозг вновь захлестнула волна паники, но на этот раз я был готов и успел заградиться ментальным блоком. То есть попросту представил, что никакой паники нет, а есть назойливый, но очень слабый звон на периферии сознания. Чаще всего метод работал, да и сейчас не подвел. И пусть со стороны кажется, что я бесчувственный чурбан, но ясность мысли и четкость действий важнее. Ситуация, кстати, стандартная, то есть предусмотренная программой обучения и неоднократно обкатанная на практике. При поступлении в организм веществ таких-то групп использовать такой-то антидот, в такой-то дозировке, в такой-то последовательности. А тут все донельзя да банально. Токсин растительного происхождения купе с кислотным поражением кожных покровов. Всего-то и нужно, что активировать сорванную с пояса кибераптечку, кнуть нужный сенсор, запустить соответствующий тревожный протокол да прижать вибрировавшую коробочку к кошачьему пузу, там шерсть не такая плотная. Правда, сначала пришлось завалить напарника на бок, чему тот уже и не сопротивлялся. А дальше дело пошло веселее. Кибердок помигал разноцветными диодами, выщелкнул из одного торца таблетку датчик диагноста, который я тут же пришлепнул Петровичу на левую заднюю лапу, изнутри, опять же из соображения удобства доступа к телу, и благополучно вырубился. Кот последовал его примеру, избавив себя от страданий, а меня — от назойливого звона в мозгах. Что ж, все, что мог, я на данный момент сделал. Теперь, хочешь не хочешь, а придется перебираться на катер. Там есть специализированный медицинский модуль. Он всяк мощнее компактного кибердока. Вот только светить транспорт перед аборигенами не хочется. Гилберт не дурак, да и чувство ответственности ему не чуждо, так что вряд ли он далеко смылся. Скорее всего, сидит сейчас в зарослях на том берегу, да за нами наблюдает. Не будем его лишний раз нервировать. А сержант Юрик из пятачка у аборигенского бивака нас подобрать сможет. Взяв Петровича на руки, нехилое такое дитятка, под 10 кг, я медленно побрел вдоль кромки воды к потайной тропке. Лодку, доставшуюся мне в качестве трофея, вместе с островом, хе-хе, трогать не стал. Не вандал какой, а цивилизованный диверсант. Салага? На связи. Не маять в виду пятерки, заберешь нас, но позже. Точка сбора по маяку, держись пониже. Вас понял, товарищ лейтенант. Ну вот, почти порядок. Экстренное медикаментозное вмешательство помогло. Судя по телеметрии, прямо здесь и сейчас кот загибаться не собирался. Хоть и дышал прерывисто, с всхрипами. Температура, само собой, стабильно высокая, но это нормально. Выкарабкается. А у меня и помимо заботы о напарнике дела есть. Да хотя бы стоянку осмотреть повнимательнее. Уж больно бегство Гилберта подозрительно. Я и с подключенным усилителем не сразу реп шнур рву, а он с собственным кадыком. Терминатор хренов. По знакомому маршруту до бивака добрался относительно быстро, хоть и держался на стороже. С момента моего предыдущего посещения тут ничего не изменилось, так что я, пристроив дрыхнущего Петровича под навесом, принялся чуть ли не обнюхивать стоянку. Не всю, понятное дело, а то место, где сидел пленник. К своему разочарованию, слизистых луж подозрительных растений, плюющихся кислотой или тем паче специально обученных боевых грызунов, не обнаружил. Но клочья репшнура и одноразовых наручников, валявшиеся тут же немым укором, расслабиться не давали. Осмотр дранины принес неожиданный результат. Следов прежнего воздействия не было, но и растянутыми до превышения предела прочности ни синтетические волокна, ни полоски пластика не выглядели. Скорее на них чем-то едким плеснули, причем в достаточно малой концентрации. Такое ощущение, что веревка за короткое время — сколько мы базарили? — минут 20, не больше. — превратилась в труху. И не вся, как можно было предположить, а лишь в некоторых местах. Судя по конфигурации клочьев, Как раз в тех, где с кожей Гилберта соприкасалась. На пластике следы аналогичные. Это что же получается? Он сам токсичный? В смысле, способен выделять из кожи нечто едкое? Тот же пищеварительный фермент? Не, бредятина. Где желудок и где кожа? Если только рыгнуть желудочным соком. Но я бы, блин, заметил. Дальнейший осмотр стоянки ничего нового не принес. А я с легкой душой вызвал салагу. Он, видимо, был где-то поблизости, потому что уже через полминуты над полянкой завис катер и гостеприимно распахнул боковой люк. Аккуратно загрузив Петровича в ближайшее кресло, я забрался в салон сам, захлопнул дверцу и дал отмашку пилоту. И лишь достаточно удалившись от гостеприимного острова, разгерметизировал броню. Юрий к нашим заморочкам отнесся с пониманием, лишь уточнил курс, удовлетворившись неопределенным кивком в сторону открытого моря. А мне и впрямь было все равно. Главное, перед туземцами не политься и под удар не подставляться. А предоставленный самому себе салага пошел по пути наименьшего сопротивления, угнал катер за десяток километров от ближайшей суши и посадил его на дно, воспользовавшись мультисредными свойствами нашего транспорта. Глубины здесь были смешными, да еще и удобный песчаный банк подвернулась, поэтому возражать я не стал. В кабине тепло, светло и уютно. И тихо. Петрович в отрубе, сержант Юрик сам по себе молчун. Можно работать короче. Только сначала о напарнике позабочусь. Это вообще-то правило номер один из универсального кодекса егерей. Как я и говорил, в машине такого класса нашелся довольно мощный стационарный медкомплекс. Сам по себе не такой уж и большой, с хороший кейс, но запитан от сети катера, и его же вычислительные мощности используют. Так что с собой не потаскаешь, зато в пассажирском салоне можно пользоваться без проблем. Даже пациента никуда перемещать не надо. В какое кресло бросил, в том и лечишь. Длины многофункциональных манипуляторов за глаза. На всякий случай зафиксировал Петровича престижным ремнем. Я нацепил ему на морду дыхательную маску, принявшую оптимальную форму, пришлепнул на ребра пару датчиков и провел над тушкой напарника гофрированной лапой. Та быстро определила оптимальное место крепления и самостоятельно вцепилась в бренное кошачье тело, сразу же пустив в ход инъектора и электростимулятора. Должен сказать, ощущение специфическое. Довелось как-то испытать на себе, ага. Но ничего, это для пользы самого Петровича, а мне кое-что проверить надо. Оставив питомца в заботливых лапах медкомплекса, я устроился в соседнем кресле и врубил виртуалку. Все время, что мы были на острове, я вел видеозапись, благо объем накопителей позволял, и теперь занялся просмотром киношек. Еще раз полюбовался на проведенную в лучших традициях тэквондо комбинацию, вырубившую Гилберта, и быстро перемотал файл к моменту его бегства. Здесь воспроизведение замедлил, а потом и вовсе начал просматривать по кадрово. Но и этого мне показалось мало. Самый удачный кадр я увеличил и внимательно осмотрел шею аборигена. Кажется, нашел. В момент рывка веревка скользнула по коже, попутно смазав точки, оказавшиеся на ее пути. И впрямь не татуировка. Но если рисунок легко стирается, почему тогда Гилберт воды не боится? Не смываемый? Тогда не должен стираться от одного касания репшнура. Или все-таки смывается? Я же Гилберта вблизи после купания не видел. Стоп, куда он рванул? Правильно, на пятерку. То есть вместо, куда чужакам, не прошедшим ритуал, нельзя, ибо опасно. А рисунок, с его же слов, результат ритуала. Вряд ли аборигены устраивают сие действо после каждого купания. Значит, что? Любопытный вывод. Но надо удостовериться. Анализ кадров, на которых были запечатлены запястья аборигена, выявил примерно то же самое. Широкие полосы кожи со смазанными точками. То есть они не стерлись полностью, а как бы размылись. И те куски, что вместе с наручниками стягивали Гилберту руки, превратились в труху почти полностью. Получается, реп-шнур сгнил там, где касался точек псевдотату. Избирательное действие. Очень забавно. Просто до жути. Похоже, с аборигенами прямо-таки необходимо пообщаться. Товарищ лейтенант, сообщение от орбитальной группировки. Чего у них? Говорят. «Нашли подлодку. Координаты переслали. Какие будут указания, товарищ лейтенант?» «Так...» «Позже пообщаемся, иначе начальство не поймет. Летим, фигли, и выведи мне отметку на карту». Салаги приказывать дважды не пришлось, и я вскоре почувствовал легкий толчок. Катер с небольшим усилием выпростался из песка и плавно взмыл к поверхности воды. За дальнейшими его эволюциями я следить не стал, поскольку нашлось более интересное занятие. Ярко-красная точка, возникшая на карте аккурат в проливчике между тройкой и четверкой, навела на невеселые размышления. А именно, догадка моя относительно некой зоны воздействия с эпицентром на острове Мауи-7 полностью подтвердилась. Новая отметка дорисовала на схеме ромб или квадрат, смотря как карту повернуть. Факт в том, что и первоначальный треугольник, и новая фигура почти идеально вписывались в окружность, и в проливе наверняка затаилось нечто серьезное. Настолько серьезное, что смогло обездвижить подводную лодку. Тут хочешь не хочешь, а бросишь все дела и рванешься на разведку.